Вела себя со мной формально, как со случайным знакомым, решительно не воспринимая меня как бывшего мужа. Вчера я вела себя как глупая истеричка, сказала она. У тебя, видно, сложилось совершенно неверное представление. Тебе было плохо, заметил я. Я думаю о Джимме. Я все ужасно преувеличила. Сделала из этого просто трагедию. Это не так. Чтобы все было ясно, мне никакая помощь не нужна. Я со своими проблемами справлюсь. Сама? Разумеется. С ним нелегко, особенно когда выпит, А он пьянствовал почти неделю. Но теперь все в порядке. Он был здесь сегодня. Он хороший, и все хорошо. Ее жалкая попытка оправдать Джимми и очевидное желание захлопнуть перед моим носом дверь в свою личную жизнь меня не смутили. Это звучит как невероятно романтическая история. Как давно это тянется? Не параллельно ли с Чарльзом Мэтлендом. На эту грубоватую шутку она отреагировала скорее удивленно, чем сердито. «О Чарльзе я уже почти забыла. С Джимми мы познакомились два года назад в Плимуте. Так, может быть, пора уже сделать из него настоящего мужчину, а? То есть, чтобы я вышла за него?» Джимми на мне никогда не женится. Ни за что. Он помешан на богатой наследнице с яхтой и полным сейфом бриллиантов. Это что, обычай такой у всех авторов и бывших тоже? Я понимал, что злиться с трехлетним опозданием глупо, но тем не менее разозлился. Ведь тогда, в Порто-Фино, я был лишен возможности сыграть финальную сцену. И теперь она предоставлялась, хотя и с опозданием. — И тебя устраивают такие отношения? — Абсолютно. — А я тебя не устраивал. — Бил. Теперь я вижу, почему. — Разумеется, я был подходящим типом, болтался по Европе. Окорчите себя великого американского романиста? Вот это да! Но я не пал достаточно низко для тебя, да? Чарльз Майтленд меня в этом убедил, а Джимми переплюнул нас всех. Я же не пытался тебя задушить, К тому же я делал все возможное, чтобы ты ни в чем не нуждалась. И совершил самый тяжкий, отвратительно-мещанский грех. Взял тебя в жены. Лицо ее побледнело и осунулось. Я весь дрожал от желания обидеть ее, отомстить. Теперь, годы спустя, когда это было уже ни к чему. — Поздравляю! прекрасная у тебя жизнь. Неудивительно, что ты наплевала на своего ребенка. Неудивительно, что и не спросила о Рике. Неудивительно. Увидел, что рука ее летит к моему лицу. Перехватил ее. На миг мы замерли, уставившись в упор друг на друга. И тут... Мой гнев вдруг спал, как проколотый мяч. — Прости, — сказал я. — Это не мое дело. Лучше я пойду. — Да, тебе лучше уйти. Я взглянул на нее такую красивую, такую упрямую, такую убежденную в том, что беда ее обойдет. Неизвестно почему... Я вдруг почувствовал себя обязанным ее защитить.